Грег уже добежал до своего двора, прежде чем вспомнил о фотографии в кармане джинсов. Он остановился и достал ее. Солнечные лучи ярко светили из-за гаража, так что ему пришлось поднести снимок ближе к лицу, чтобы получше разглядеть изображение. Нет! Закричал Грег, этого не может быть! Это невозможно! Он не отрывал глаз от фотографии в дрожащих руках. Откуда на снимке появилась Шерри? Снимок был сделан несколько минут назад, перед трибунами на стадионе, но ну на фотографии рядом с ним стояла Шерри. Открыв от удивления рот, Грег таращился на цветной квадратик. Шерри вышла очень хорошо. Они стояли на стадионе, Грег видел на заднем плане бейсбольную площадку. Они, оба расширившимися глазами, смотрели куда-то вверх перед собой. Рты полураскрыты, на лицах застыл ужас. Их накрыла чья-то тень. «Шерри!» Грек опустил фотографию и обвел глазами двор. «Ты здесь! Ты меня слышишь?» Он прислушался. Тишина. Он попытался снова. «Шерри! Где ты?» Грек. окликнул его чей-то голос. Удивленно вскрикнув, Грек огляделся по сторонам. Грег! повторил тот же самый голос. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что его зовет стоящая в дверях мать. — О, привет, мам! Чувствуя себя немного растерянным, он засунул снимок в карман. — Где ты был? — спросила миссис Бэнкс. — Мне сказали о Шерри. Я так расстроилась и очень волновалась, потому что не знала, где ты. — Извини, мам! Грег поцеловал ее в щеку. — Я... «Я не догадался оставить записку!» Он вошел в дом, чувствуя себя очень странно. Его одновременно терзали грусть, смущение и страх. Двумя днями позже небо заволокли серые облака, а воздух стал горячим и плотным. Грег вернулся домой после занятий, но не находил себе места и метался из угла в угол. Дом был пуст. «Терри?» Ушел несколько часов назад на работу. Миссис Бэнкс отправилась в больницу забрать отца, которого, наконец, выписали домой. Грег знал, что должен радоваться возвращению отца. Но слишком много разных проблем тревожили его. И... пугали? Однако Шире еще не нашли. Полиция была в совершенной растерянности. По их последней версии, ее похитили с целью выкупа. Отчаявшиеся родители не отходили от телефона, но никто так и не позвонил, чтобы потребовать денег. Никаких зацепок, оставалось только ждать и надеяться. Шли дни, и Грега все больше мучило чувство вины. Он знал, что Шире не похищали. Это тот фотоаппарат каким-то образом заставил ее исчезнуть. Но он не мог никому рассказать об этом. Стоит ему только открыть рот, и его сочтут сумасшедшим. Ведь фотоаппараты не могут быть порождением дьявола. Они не могут заставить людей падать с лестницы или попадать в аварии, или исчезать. Фотоаппараты фиксируют то, что находится перед ними». Грег подошел к окну и, прижавшись лбом к стеклу, посмотрел на задний двор дома Шерри. «Шерри, ты где?» Он не отводил глаз от дерева, около которого она позировала. Фотоаппарат по-прежнему лежал в потайном ящике стола. Ни Ципа, ни Майкл не соглашались помочь Грегу вернуть его в дом Кофмана. Кроме того, Грег и сам решил оставить его у себя, на тот случай, если понадобятся доказательства. На тот случай, если он все же решится доверить свои страхи другому человеку. На тот случай... Однако его до смерти пугала мысль, что паук может вернуться к нему в дом за фотоаппаратом. Как много причин для страха! Грег оторвался от окна. Последние дни он слишком много времени проводил, наблюдая за домом Шерри. В голову ему лезли самые невероятные мысли. Грег залез в потайной ящик и вытащил фотографии, которые он прятал там вместе с камерой. Это были те самые снимки, которые он сделал в прошлую субботу на дне рождения Шерри. Зажав каждой руке по фотографии, он поднес их глазам, надеясь увидеть что-то новое, чего не замечал раньше. Но фотографии не менялись. На них, как и раньше, виднелось дерево и часть залитого солнцем газона. Никаких следов шери. Словно объектив смотрел сквозь нее. Грег горестно вздохнул. Если бы он только не зашел в дом Кофмана, если бы он не воровал этот фотоаппарат, Если бы он не делал снимков! Если бы, если бы, если бы!» Прежде чем он понял, что делает, он начал рвать обе фотографии на мелкие кусочки. Глубоко дыша, он отрывал полоски фотобумаги, и они падали на пол. Когда от фотографий ничего не осталось, Грег лег ничком на кровать. Он слушал, как лихорадочно бьется сердце, а на него давила ужасная тяжесть, страха и сомнений. Два часа спустя зазвонил телефон. Это была Шерри. — Шерри, это вправду ты? — закричал в трубку Грег. — Да, я! — казалось, она удивлена не меньше его. — Но как? Я имею в виду... Грег так растерялся, что не знал, о чем спросить. — Эта же мысль пришла и мне в голову! — сказала Шерри. «Подожди — Подожди! Он услышал, как она отошла от телефона и заговорила с матерью. — Мам, прекрати плакать! «Мам, это действительно я! Я дома!» Несколько секунд спустя Шерри вновь взяла трубку. «Я дома уже два часа, а мама все плачет и плачет!» «Я тоже готов расплакаться!» — признался Грег. «Я! Я просто не могу поверить этому! Шерри, где ты была?» Шерри немного помолчала. «Я не знаю!» — сказала она в конце концов. «Что? Это правда! Все так странно, Грег!» Я была на своем дне рождения. Мы играли в лесу. В следующее мгновение я вдруг оказалась перед домом. Хотя на самом деле прошло два дня. Я не помню, чтобы я куда-то уходила. Я вообще ничего не помню. Ты не помнишь, как ушла и как вернулась? Нет, ничего. Голос Шерри задрожал. Шерри, те фотографии, которые я сделал, помнишь? Тем чудесным фотоаппаратом. Ты получилась невидимой. А потом исчезла на самом деле. Закончила она его мысль. «Шерри, ты не думаешь...» «Не знаю...» Быстро проговорила Шерри. «Я должна идти. Полицейские хотят поговорить со мной. Они думают, что у меня амнезия, или я потеряла сознание». «Амнезия...» Повторил совершенно сбитый с толку Грег. «Шерри, надо поговорить. Этот фотоаппарат...» «Сейчас я не могу...» Оборвала его Шерри. «Может быть, завтра. Хорошо?» Крикнув маме, что она уже идет, Шерри попрощалась с Грегом и положила трубку. Грег, так и остался сидеть на краю кровати, уставившись на телефон. Шерри, вернулась. Она вернулась два часа назад. Два часа. Два часа. Он посмотрел на будильник рядом с телефоном. Ровно два часа назад. Он разорвал фотографии с невидимой Шерри. В его голове бурлили дикие мысли, сумасшедшие предположения, странные вопросы. Неужели он таким образом вернул Шерри назад? Означает ли это, что фотоаппарат действительно заставил ее исчезнуть? Что фотоаппарат стал причиной всех несчастий, случившихся с его друзьями? Грег невидящими глазами смотрел на телефон. Он напряженно размышлял. Другого пути нет. Он должен поговорить с Шерри, а потом вернуть фотоаппарат на место? Они с Шерри договорились встретиться на следующий день, на стадионе. Солнце стояло высоко в безоблачном небе. Восемь или девять ребятишек с шумом гоняли футбольный мяч на дальнем поле бейсбольной площадки. — Ты выглядишь как обычно! — воскликнул Грек, когда к нему трусцой подбежала Шерри. Он ущипнул ее за руку. «Это на самом деле ты!» Шерри даже не улыбнулась. «Я чувствую себя отлично!» Она потерла руку. Просто немного запуталась и устала. Полицейские не отпускали меня несколько часов, а когда они наконец ушли, за дело взялись мои родители. «Извини!» — тихо сказал Грег, глядя вниз на свои теннисные туфли. «Мне кажется, родители считают, что я каким-то образом виновна в том, что исчезла. — сказала, покачивая головой Шерри. «Виноват фотоаппарат!» — пробормотал Грек. Он поднял глаза на Шерри. «Он! Он! Порождение дьявола!» Шерри пожала плечами. «Я не знаю, что и думать!» Он показал ей снимок, на котором они, оба испуганные до смерти, стояли на стадионе, а на них надвигалась чья-то тень. «Странно!» — Шерри внимательно изучила фотографию. — Я хочу вернуть фотоаппарат в дом Кофмана, твердо сказал Грег. — Можно сейчас зайти за ним ко мне домой? Пойдешь со мной? Шерри приоткрыла рот, чтобы ответить, и вдруг застыла. На них надвигалась чья-то тень. А потом они увидели от этого во все черное мужчину, который быстро перебирал длинными, тонкими ногами. — Паук! — испуганно вскрикнув, Грег схватил Шерри за руку. От страха они не могли пошевелиться. Тень паука накрыла их. Внезапно Грегу показалось, что он это уже где-то видел. Опять фотография стала реальностью. Черная фигура паука приближалась к ним, словно черный тарантул. Грег сжал руку Шерри. Бежим! прокричал он каким-то чужим, пронзительным голосом. Они, не сговариваясь бросились на утек, и их кеды громко топали по земле. Пробежав по стадиону, они выскочили на улицу, и, не сбавляя хода, помчались дальше по тротуару. Обернувшись, грек увидел, что расстояние между ними и пауком быстро сокращается. Она догоняет! крикнул он шей. Она бежала на несколько шагов впереди. Паук чье лицо было скрыто в тени черной бейсболки, двигался с удивительным проворством. Его длинные ноги, которые он высоко задирал, походили на лапки насекомых. «Она сейчас поймает!» — закричал Грег. Ему казалось, что у него вот-вот разорвутся легкие. «Он слишком быстрый!» Паук отставал от них всего на несколько метров. Его тень рывками двигалась по траве. Сейчас он их схватит. Внезапно загудела машина, и Грег от неожиданности закричал. Они с Шерри резко остановились. Снова гудок. Повернув голову, Грег увидел небольшой автомобиль, в котором сидел молодой парень из дома напротив, по имени Джерри Норман. «Этот человек вас преследует?» — возбужденно спросил Джерри. Не дожидаясь ответа, он подал машину назад. «Эй, мистер! Я зову полицейских!» Паук промолчал. Он резко развернулся и побежал в обратную сторону. Предупреждаю! крикнул ему вслед Джерри. Но паук уже исчез за высокой живой изгородью. Вы целы? спросил сосед Грега. Да, все хорошо. Удалось ответить Грегу. Он хватал ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. С нами все в порядке. Спасибо, Джерри, сказала Шерри. Я видел, как этот парень крутится поблизости. Джерри обернулся и через стекло посмотрел на изгородь, за которой скрылся паук. Никогда не думал, что он опасен. Может вызвать полицию? Не стоит, запротестовал Грег. Как только я верну фотоаппарат, паук прекратит нас преследовать, подумал он. Но будьте осторожней, хорошо? Сказал Джерри. Подвезти домой? Он заглянул им в лицо. Словно решая, стоит это делать или нет. Грек и Шерри одновременно покачали головами. «Нет!» — отказался Грек. «Спасибо!» Джерри еще раз предупредил, чтобы они были поосторожней, и отъехал. Его машина, скрипя тормозами, свернула за угол. «Нам крупно повезло!» Шерри опасливо оглянулась. «Почему паук погнался за нами?» Он думал, что фотоаппарат у меня с собой, объяснил Грег. Встречаемся завтра, перед домом Кофмана. Поможешь мне? Шерри молча смотрела на него. На ее лице явно читалось сомнение. Мы все в опасности, пока не вернем фотоаппарат, сказал Грег. Хорошо, согласилась Шерри. До завтра. Какое-то существо с шумом пробиралось через заросли сорняков. Перед домом Кофмана. Кто это? Шерри говорила шепотом, хотя поблизости не было ни одной живой души. Это животное, слишком большое для белки. Она спряталась за спину Грега, который в этот момент осматривал дом Кофмана. Может, енот? предположил Грег. Он обеими руками силой сжимал фотоаппарат. Было около трех часов. По небу плыли темные грозовые облака. Они тянулись за дом, накрывая его мелькающими тенями. «Идет гроза!» Шире ни на шаг не отходила от Грега. «Давай, побыстрее закончим с этим делом и пойдем домой!» «Отличная мысль!» Согласился Грег, поглядывая на темнеющее небо. Вдалеке загрохотал гром. Старые деревья во дворе затряслись под порывами ветра. «Мы не можем просто взять и зайти в дом!» Грег смотрел, как сгущаются тучи. Прежде всего, надо удостовериться, что там нет паука. Пробравшись через высокую траву и сорняки, они остановились у окна в гостиную и заглянули внутрь. Послышался новый раскат грома. Грегу показалось, что еще одно существо пробирается через траву. — В комнате слишком темно, я ничего не вижу, — пожаловалась Шерри. — Давай проверим подвал, — предложил Грег. — Именно там ошивается паук. Небо стало странного, серо-зеленого цвета. Они обошли дом и, встав на колени, заглянули в подвальное окошко. Сквозь покрытые пылью стекла виднелись самодельный стол, шкаф с открытыми дверцами, разбросанная по полу одежда и пустые упаковки из-под продуктов. «Никаких следов паука!» — прошептал Грег. Он держал фотоаппарат так, словно тот мог убежать, если его отпустить. Пошли! Ты. ты уверен? промемлила Шерри. Ей хотелось быть храброй, но воспоминание, что она исчезла на два дня, будто растворилось в воздухе, и все это благодаря фотоаппарату, это пугающее воспоминание терзало ее до сих пор. Майка, Ципа, трусы! Подумала она. Но «Ну, может быть они в конце концов оказались самыми умными из нас. Ей хотелось, чтобы все закончилось и побыстрее. Шерри и Грег открыли входную дверь и вошли внутрь.